т 3 8 р и д ц а т ь в о с ь гуру. Хорошо. В течение дня также подумать и о других. И как ты и чем т о помочь? Им. Столько горя кругом и столько нуждающихся в помощи, в с л о в е о б о д р е н и я и п о д д е р ж к и Не только вам, но и другим тяжело, далеким и близким. И какое-то доброе дело можно всегда сделать в течение дня. Так день мимо идущий можно провести, используя не только для себя, но и для других. следование за учителем предполагает отвержение от себя и личных явлений и предание себя делу общего блага